Глава 68. Узелок на память Крамеш приходил в себя долго. Все ему казалось, что он попал в воду в полном оперении и безнадежно тонет, не имея сил вырваться из ее темных и ледяной тяжести. А потом его словно позвали по имени, по-настоящему имени, которое имела над ним силу. Володя, да где же ты? «Что с тобой сейчас? Володечка, только вернись, пожалуйста!» И голос такой знакомый, нужный, век бы слушал. И вот уже нет ни ледяной воды, ни темени вокруг, а наоборот, рассвет за окном машины. Крамиш осторожно пошевелился и чуть приподнял голову. «Вроде ничего не болит», — с удивлением отметил он. «А нога?» Сесть удалось сразу. Подтянуть к себе ногу, укушенную проклятой змеюкой, тоже. На щиколотке был отчетливый след от укуса, пробитые в коже, но уже подживающие ранки. «Так, уже очень неплохо. Всего лишь рассвет, а я уже почти как новенький. Стоп! Рассвет!» Краме же взвился на сидении и закрутил головой, силясь отыскать Соколовского. «Он что, до сих пор не вернулся?» Вопрос, который крутился в голове, звучал вообще-то не совсем так. Просто Бескрайнов не решался его озвучить. Вместо этого он распахнул дверцу машины и выбрался наружу. Ноги держали вполне уверенно, голова не кружилась. Лес вокруг был нормального цвета, зеленого, как ему и положено. Крамиш попытался было начальству позвонить, Но телефон Сокола был вне зоны действия сети, так что бескрайно захлопнул дверцу, упал на землю и взвился с нее вороном. Он облетал поляну за поляной, стремительно проныривая между деревьями, стараясь не пропустить следы пребывания Соколовского, запрещая себе думать о том, что если он не справился, то... «То я свободен, на мне нет клятв», «Я могу делать, что вздумается». Но стоило только ощутить мимолетную радость от полной свободы, как сердце сдавило натуральной и неожиданной тоской, словно о ком-то не чужом. «Не хочу. Пусть лучше будет живой и здоровый. Свобода — это мечта, но если ради этого нужно, чтобы сокола не было, то не нужна она мне такая». Он начал уставать где-то минут через двадцать, Но упорно летал, разыскивая Соколовского, пока не увидел удивительную по силе картину. Филипп, целый и невредимый, шел по лесу, держа в одной руке охапочку из живойтов, перевязанную одним из них, а в другой что-то непонятное, которым Филипп непринужденно помахивал, отгоняя комаров. Крамиш радостно каркнул и приземлился на мягкий мох, через миг вставая оттуда уже в людском виде. «И чего ты подорвался?» — проворчал сокол. «Тебя ж еще шатает». Это было отчасти правдой. Крамиша действительно немного шатнула, на что он не обратил ни малейшего внимания, уставившись на добычу в руках начальства. «Это...» — он кивнул на странный предмет, из которого свисала голова, увенчанная гребнем. «Это что? Узелок?» «Узелки на память в натуральном исполнении», — усмехнулся Филипп поднимая натуральное исполнение чуть повыше, чтобы подчиненный рассмотрел. «Их глава между нами абсолютно безголовая личность». «А это...» — Крамиш перевел взгляд на оригинально перевязанную охапочку, которая слабо шевелилась, но не пыталась как-то освободиться. «А это...» — обожравшиеся богульником экземпляры, которые потеряли даже тот слабый разум, который им от природы был дан. Отрекомендовал экземпляры сокол. Остальные работают. Кем? Удивился Бескрайнов. Никем, а на кого. На меня. Цветки феникса стимулируют на цветение. Он снова взмахнул узелками на память, от которых послышался какой-то слабый звук. «Я еще не решил, оставлять тебя в живых или нет, так что молчи». Строго велел он главе, направляясь в сторону машины. «Крамиш, давай-ка пока ногами. Траванули тебя изрядно, так что пока не переутомляйся». Сокол не стал спрашивать, чего это бескрайно всорвался его искать. И так все было понятно, по явному облегчению на физиономии последнего. Крамиш предложил свои услуги по транспортировке связочки, но получил отказ. «Сам дойди, и то хорошо будет». «Сейчас тебе может стать похуже. Ты, похоже, слишком перетрудился». Это было правдой. Чем дальше бескрайно вшел, тем больше понимал, что поторопился с оценкой собственного состояния. Но ничуть не жалел о том, что полетел искать Соколовского. Тем более, что по дороге к машине тот вполне охотно объяснял ситуацию с живойтами. «Эти тварюшки!» — вещал Сокол — непринужденно отводя еловую ветку, завязанным узлом главой змеиного рода. Вдрызг перестали адекватно воспринимать реальность. Когда-то они жили рядом с людьми, вели себя нагло. живой что-то сдавленно свистнул, отчего сокол нехорошо ухмыльнулся и крутанул его за хвост. «А я сказал нагло», — продолжал он. «Они лезли в дома, селились под печки, а когда в доме появлялось молоко...» Требовали его, забираясь на лавки, на колени людей, на столы, неважно куда. Им было надо и точка. Потом их стали от домов отваживать, затем и вовсе гнать. Переселились эти змейки в леса, и нет бы там и жить, так они решили, что пришло их время. Соколовский легко перепрыгнул через широкий овраг, подождал, пока через него переберется Крамиш, и продолжил. Они обратили внимание, что деревни тут обезлюдили. Решили, что это они сделали. Что сделали? Не понял Бескрайнов. Чего вы делали-то? Сокол поднял связку узелков, навязанных из организма здоровенного живой-то, и повторил вопрос. Я спросил, что вы делали. Третий раз это спросит вон та сосна. живой видимо, уже оценивший, как именно это происходит встрепенулся и начал что-то посвистывать, а сокол переводить. Они каждое полнолуние обползали вокруг деревни и свистели какую-то свою присказку о том, что люди должны уйти, ибо тут теперь будут жить великие коронованные змеи. И вот все люди подчинились и ушли. Крамиш изумленно уставился на начальство. «Они что, серьезно так думали?» «Ты разве не слышишь, что тебя спрашивают? Сосна тебя ждет, не дождется», — намекнул сокол, и живой снова что-то засвистел. «Он говорит, что да, они именно так и решили, а раз все подчинились их воле и ушли, то надо и дальше прогонять людей, раз им не оказывают почести и не кормят». «Потрясающе», — выдохнул Крамиш. «А причем тут изба и мы? И как они про вас узнали?» Про нас узнали от птиц и решили нами воспользоваться», — усмехнулся Соколовский. «Когда я к ним прилетел, живой ты сочли, что я им буду полезен и что они могут меня заставить себе подчиниться и использовать по собственному усмотрению. Да-да, они, мягко говоря, не самые умные». Тут Филиппу пришлось немного прерваться, потому что его подчиненного начал душить неудержимый хохот А когда Крамиш немного успокоился, сокол продолжил. «Они решили про избу сразу не говорить, а заставить меня тут порыскать, чтобы у них было больше времени на обряды подчинения. Я ведь почему-то не обратил никакого внимания на их тайные пришепетывания и заговоры, а затребовал оплату за помощь. Три крупных выползка. Их иногда используют в зельях». «А потом вы улетели, но прилетел я». Продолжил Крамиш. «Типа им на помощь». «Именно. Они и тебе пошипели. Кстати, и ты тоже на это никак не среагировал. Зато начал активно разведывать обстановку. Обнаружил избу. Спас заезжего мужика. Короче, начал мешать. Вот они и сочли, что ты довольно уже налетался, хватит с тебя. Сначала-то они тебя просто прогоняли» а под конец решили сделать так, чтобы ты уже никуда не делся отсюда. И наслали вот таких красавцев». Филипп тряхнул визанку, словно она ничего не весила. «Осторожно!» — крикнул Крамишу, увидев, как одна гребенчатая морда поднимается и дотягивается до руки Финиста, облаченной в кольчужную перчатку. «Не волнуйся, эту кольчугу никто не прокусит. А даже если и прокусит, «Отравится сам», — усмехнулся Сокол, ловко сшибая взбодрившегося ловкача узелковой плеткой из его же главы рода. «А а что вы с ними собираетесь делать?» «Посмотрим», — расплывчато ответил Соколовский. «Пока не решил. Очень мне хочется получить мои выползки, не дожидаясь линьки, так сказать, в штрафном порядке. Но я еще думаю, так что это не точно». Судя по всему, живой ты соображали медленно, дошло до них не сразу. Но когда они наконец-то поняли, о чем говорил этот самый странный тип, то вся хапка змей, включая веревочку, начала издавать неожиданно жалобный свист и пощелкивание. «Молчать!» — рявкнул Соколовский. «Достали, твари тупые! Это ж надо было додуматься, творить такую непроходимую чушь, Да еще пытаться вмешивать в свои игры кого-то, о ком вы ничего толком не знаете, кроме того, что он сильный. И может, очень многое. Тут они добрались до машины. Сокол швырнул свою ношу на землю, немилосердно прижав охапку ногой, и полез в багажник. «А, вот он. Крамеш, достань брезент и разверни его. Да, так хорошо». Когда приличный кусок брезента был растянут на земле, Соколовский швырнул в его центр охапку живойтов, поднял края ткани, свел их вместе и крепко-накрепко связал веревкой, сделав этакую змеи-котомочку. «А это куда?» — уточнил Крамеш, кивнув на узелок на память, который абсолютно безуспешно пытался куда-то уползти. «С собой возьму. Надо проверить, как там поживают мои цветы феникса». «Сокол, но ведь им рано еще цвести». «Конечно, пока было рано. Они и не зацветут, если эти тварюшки им не помогут. Ладно, оставайся тут, а я полетел». Соколовский подвесил брезентовую котомочку на сосновый сук, полностью лишив змей возможности как-то выбраться, а сам упал на землю, встряхнулся, резко увеличившись в размерах, подхватил главу живойтов в когте и улетел с такой скоростью, что за ним качнулись верхушки елей. Крамиш сполз по машинному крылу на землю, закинул голову, посмотрел вверх, туда, где через ветки деревьев виднелось небо, а потом достал смартфон, включил его и обнаружил кучу сообщений от Врана и Татьяны. Рано еще им звонить. Мысли были медленные и ленивые. «Наверное, надо подождать». Тут брякнуло очередное сообщение от Тани. И Крамиш, перехватив телефон поудобнее, отправил вызов. «Привет! Все хорошо. Сокол разбирается с живойтами». «А ты как? Как себя чувствуешь?» — волновалась Татьяна. «Нормально. Честное слово, уже все отлично. Только что летал за Соколовским, не переживай». Нерадостным было у крамиша детство, что и говорить, юности того хуже, а вот сейчас он наслаждался неожиданным, но таким нужным ощущением крыла, которое его прикрывает даже на расстоянии, тепла, которое отгонит любой холод, слушал голос, который мог достать его даже из темноты и лютого страха. И ведь ничего такого она не говорила, а крамиш словно живой водой напился». «Ты там осторожнее, пожалуйста, ладно?» Таня от облегчения прямо-таки осела на диване, откинувшись на спинку. «Мы тут за тебя очень волнуемся». «Я постараюсь», — пообещал счастливый Бескрайнов, сообразив, что он ужасно голоден, что сокол наверняка тоже давненько не ел, и хорошо бы что-нибудь такая приготовить. Пока он собирал дрова для костра и прилаживал котелок над огнем, На поляне, где рос необычный кустарник, происходило лихорадочное движение массы змей. Они все быстрее и быстрее кружились вокруг зарослей, а потом проныривали внутрь кустов, свивались там в клубки, развивались, снова кружили. Соколовский бестрепетно наблюдал за этим, время от времени что-то спрашивая у узелкового главы. Тот отвечал покорно, уже не сопротивляясь и не пытаясь что-то доказывать. Понял, что бесполезно. Потом Филипп принюхался, одобрительно кивнул и, строго велев змеям не прекращать движение, прихватил главу и отправился назад. Война войной, живой ты живой-тами, а еда в жизни должна присутствовать, если не по расписанию, то хотя бы более-менее регулярно. На костре уютно булькал котелок, распространяя упоительные запахи. У костра сидел исключительно довольный жизнью крамиш, слабо шевелилась на суку котомочка. Короче, жизнь удалась. «Кошеваришь?» — одобрительно кивнул Коловский, возвращаясь в людской облик и подвешивая узелок на еловую ветку неподалеку. «Это правильно!» — констатировал он, получив от подчиненного ложку и миску с кашей и тушенкой. Тут Крамеш наморщил лоб и выдал. Я извиниться хотел. «Это по какому поводу?» Соколовский ел, и ему было хорошо. «Я вас на «ты» вчера назвал. По-моему, целых два раза». Покаялся Бескрайнов. Для ворона, воспитанного в жестких рамках родовых правил, это и в самом деле было серьезным нарушением. Дед бы за это выпорол кнутом только так, и невзирая на состояние самого крамиша». Соколовский все это прекрасно понимающий хмыкнул. «Проехали. Ты был под ядом, едва выжил. Так что не страшно». Крамиш «Крамишь вообще-то редко это говорил кому-то, кроме Татьяны». «На здоровье!» — усмехнулся Филипп, который покосился на узелок, извивающийся хвостом, чтобы как-то соскользнуть с ветки, и, повысив голос, сказал. «Если кто-то так ничего и не понял...» «Придется вернуться к вопросу о выползках. Можно начать с самого крупного змея в роду». движения разом прекратились, котомочка тоже замерла, и только ветер осмеливался ее шевелить. «А можно спросить?» Начал Крамиш. «Разумеется. А что мы будем делать с избой?» «Мы? Мы будем ее приручать. А ты посидишь в сторонке, желательно где-нибудь на дереве». Только сначала я получу свои семена феникса. По моим расчетам, к вечеру уже все будет готово.